Переход в нужную мне башню лежал через пустующий сейчас зал. Наконец-то удача вспомнила о моем существовании. Когда я свернула из коридора на лестницу, вниз мелькнул темный властелин. Быть может, как и я, направлялся в библиотеку. Едва не взвизгнув от радости, я поспешила за ним. Хорошо хоть попить с подожди не стало. Как оказалось, он был не один. Его собеседника я увидела уже на входе в зал. Едва не заорав с перепугу, тут же юркнула обратно на лестницу. Но любопытство победило даже страх, я осторожно выглянула вновь. И хотя совесть меня уже загрызла за очередное подслушивание, я решила, что раскаиваться все же буду потом. Савельхей стоял посреди зала и почти не шевелился. Можно было даже решить, что это просто статуя с наброшенным сверху плащом, если бы не клубящаяся живая тьма. «Зачем ты здесь?» — ледяным голосом произнес он. «Я тебя не звал». Из-под пола вновь вынырнула клочкастая тень. Она даже не имела человеческих очертаний, больше походила на обрывок сотканной из тьмы паутины, древней свалявшейся. Ее рваные края напоминали щупальца, беспрестанно извивались, словно их колыхал неведомый сквозняк. «Господин Снедоволен, недоволен, господин Сгнявается. Шипение тени перемежалось со свистом, да и сам голос казался лишь эхом чужого предсмертного хрипа. «И что?» — невозмутимо парировался Вильхей. «Меня это не волнует». «Нельзя сперечить господину. Господин это очень не любит». Тень словно не в силах была находиться на одном месте, втягивалась в пол и тут же выныривала в другом месте зала. Я все боялась, что она вот-вот меня заметит. Но, к счастью, все ее внимание занимался Вильхей. «Господин стребует требует высвободить силу. Господин стребует требует возвращения, иначе с господин накажет». «Гнев! Гнев, да, и смерть!» Тень вынырнула буквально в шаге от меня. Тут же повеяла могильным холодом. Меня буквально парализовало от страха. Я при всем желании не смогла бы сбежать. Хорошо, хоть меня по-прежнему не замечали. «Смерть! Я чую! Да, да, смерть!» В хриплом шипении смешивались злорадство и восхищение. «А нас уже здесь!» Она повсюду, она ждет. Скоро, совсем скоро черный жнец начнет свою жатву. Господинс будет рад. Я передам, вы здесь не зря. Я кое-как нашла в себе силы двинуться с места, прислонилась спиной к холодной каменной стене и медленно съехала на ступеньку. Сердце колотилось, будто бы отбивая набат. Что же это получается? Савельхей здесь не просто так. Само собой, обучение в Академии его не интересует, это явно лишь предлог. Неужели он преследует какие-то темные цели? А что, если он и есть тот самый вражеский шпион, о котором упоминал ректор? Наплевав на страх, я поднялась и решительно вышла в зал. Намеревалась напрямую расспросить обо всем Савельхея, даже если это будут последние вопросы в моей жизни. Но, увы, спрашивать уже было не у кого. И темный властелин, и шипящая тень пропали. Перед тем, как идти в библиотеку, решила пообедать как следует. А то мало ли, насколько поиски пророчества затянутся. О том же, что оттуда не выбраться, пока не найдешь то, зачем пришел, я опрометчиво забыла. И так все мысли занимало возможное злодейство Савельхея. Думать об этом совсем не хотелось, но отвлечься не получалось. В столовой Эфельтири меня порадовало традиционным списком. Основное блюдо — не все то зло, что царствует во тьме. Закуска — не все то тьма, где не бывает света. Напиток. Не все то свет, что светит в тишине. Десерт. Не бойся тьму и свет, но бойся знать ответы. Совет дня. В стихах нет правды, в прозе тоже, лишь возвышение поможет. Это чего это с тобой сегодня? С изумлением поинтересовалась я у чудесного дерева. И тут же заметила сбоку табличку с надписью «Внимание! Эфильтири случайно попала под действие неудачного заклинания». «До конца недели будет пытаться сочинять стихи. Других негативных последствий нет. Виновные наказаны. Не бойтесь, это не заразно». Но, видимо, храбрых оказалось не так уж много. В обеденном зале было до непривычного пусто. Лишь за одним из столов устроился оборотень с удовольствием жующий фруктовый салат. Не знаю, случайно ли мне присоветовала и или нет, но я уже привыкла чудному дереву доверять. Решила на всякий случай его слова запомнить.